Глава восьмая. Волк и Прохор одно. Волк — животное хищное. За волками охотятся. Волка истребляют не ради шкуры, не ради говядины, а потому что он вреден. А вот Прохоры Громовы живут в сласть безвозбранно. Закон, ограждающий от Прохоров Громовых стадо людей, лицемерен, продажен, слаб. Он сляпан не в ограждении слабейшего, А в потачку произволу, грубой силе и лютости. Так по всей земле царствуют Прохоры Громовы, Купившие весь закон и всю правду. Да, Прохор Петрович — рвач, хищник, делец в свою пользу. Но вот зачинаются ветры, они крепнут, растут, Наплывают на Прохора. Шалятся с огоньком, и вскоре жизнь Прохора будет в охвате пожара. Пожар близко, но Прохор Петрович со всей отчетливой ясностью пожара не видит. Башня стремлений его слишком приземиста. Рано утром к Прохору пришли трое выборных отбораченных старост. Два пожилых рабочих и парень поклонились. Сказали, что их прислали рабочие всех предприятий, что рабочие осмеливаются напомнить хозяину о его обещании улучшить продукты и понизить цены на них. Это раз. А во-вторых, увеличить на 30% заработок. А в-третьих, вон! Когда сам захочу, тогда и будет! Вон, пока морды не побил! Старики с парнем едва нашли дверь, а в ночь были арестованы. Среди тружеников пошел настырный шумок. Горячились горячие, вскипали прохладные, а холодные приводили резоны. Ребята, как бы не того, солдаты здесь. Смотри, как бы... А что солдаты? Что они, стрелять, что ли, будут по своим? Да что они, турки, что ли? Горячие поздним вечером повалили к дому Карла Карлыча фон Пфеффера, жандарма. Пришли, высморкались, переглянулись друг с другом и... — Вас, кородие! Как его? Не пугайся! Открой окошечко! Мы, как его? По-хорошему! Вышел жандарм Поползаев, закричал с крыльца. — Эй, народы! «Расходись, расходись! Господина Ротмистра нет дома!» «Ладно, мы подождем. Они, уехавшие в город!» «Врешь, крот холощенный, врешь!» «Его после обеда видали! Дома он, как его! Врешь!» Пронзительный тенор крикнул. «Братцы, айда пошукаем в горницах!» и толпа сотни в три прихлынула к дому. Из нижнего этажа выскочили беспоясные, и солдаты, с ними Оглядкин и Пряткин, офицеров не было. «Эй, куда?» — закричали они на рабочих. «Мы как его? За правды пришли? Выборных взяли наших, они ни при чем. Где жандармский барин? Подай сюда жандармского барина, мы как его, по-хорошему». «Обида!» В верхнем этаже погас огонь, и в распахнувшемся окне появился ротмистр. Поползаев в Молодецкий взял под козырек. «Вот он!» Посунулись прочь рабочие, и, чтобы видно было жандармского барина, отступили к дороге, обнажили головы. «Вас, И Мы к вам!» «Что, ребята, надо?» Толпа стала выкрикивать свои обиды и горести. Ротмистр был бледен, выслушал, закурил папироску, толпа смолкла. «Вот что, ребята! Если хотите жить со мной в мире, давайте по-хорошему!» «Вот-вот!» — встряхивая локтями, почесываясь, закричала толпа. «Мы за этим и пришли к тебе! По-хорошему чтоб! по божески Как его?»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 Быстро пересекали дорогу офицеры. Старший толстяк Усачев запыхтев скомандовал «Солдаты! Во двор! Стройся! Взять ружья!» Через минуту перед домом пусто. Рабочие удалялись с поспешностью. Валялся в пыли чей-то красный кисет и три раздавленные каблуками лягушки. Ночью аресты. Замели четверых крикунов.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 — Не могу, в глазах глобит. Все пятерки, пятерки, нули, спать лягу. — Ослаб, — усмехнулся Прохор. — Ну, черт с тобой, ложись! Стой! Где у тебя дебет? Подсчитал? — Дебет нет. Сальдо. Три милли... Три, три ли Он посопел, постонал, повернулся на кушетке лицом к стене и заснул.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 За девять лет в дело вложено тридцать три миллиона. «Колоссаль! Колоссаль!» В сладостном упоении выдыхал мистер Кук. Его разбитый нос в пластыре. Заметка о веселой гулянке с Кэйти, с военными. Прохор дал каждому по сто рублей, бухгалтеру — двести. Все остались довольны. А довольней всех, конечно же, Прохор Петрович Громов.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 Да, конечно же, он любит ее. Но зачем? Зачем она с головой утонула в христианстве, этой религии смиренных созерцателей, а не творцов жизни, и мешает ему работать? А это ее мизантропия, сентиментализм. Странно. Ведь ежели она считает атеиста Протасова своим другом, то как же он до сих пор не смог отвратить ее от церковных бредней? Странно, странно. Вдруг поток мысли обрывается в Прохоре, и разом встают два страха. Неужели он, Прохор, откачнулся от Бога, от религии? Неужели Нина любит Протасова? Но второй страх, сильнейший, голая ревность, мгновенно гасит печаль об утрате веры. Сердце пронзает судорога, мозг распаляется. Из тьмы пруд, выдуманные Прохором, гнусные сцены обольщения Нины Протасовым и сладострастные картины прелюбодейной измены мужу. Прохор скрижещет зубами, он крепко ненавидит Протасова. Он в муках клянется застрелить этого дон Жуана в инженерской фуражке, лишь бы вскрыть его любовную связь с Ниной. Однако холодный голос рассудка тотчас же успокаивает его. У него нет явных доказательств измены Нины, она верна ему. Протасов — незаменимый человек, главный двигатель огромнейшего делового механизма. Убить Протасова — убить все дело. Но Прохор еще не решил, что ему дороже. Нина ли, которую в крайнем случае можно заменить другой женой, или дело, в которое он вложил весь мозг, всю кровь. Так Прохор бессонными ночами напряженно наблюдал самого себя со стороны. Впрочем, в тончайшей условности домыслов он не вдавался. Он просто прощупывал, ревизовал свое покачнувшееся самосознание, весь погружаясь в пучину назревающих внутренних противоречий. Но где же причина его душевной болезни? Нина? Нет. Увы, утешится жена. и друга лучший друг забудет. Ну и к черту! К черту! Протасов? Нет. В конце концов Прохор может и с ним расстаться, подыскать другого. Так в каком же месте та трещина, по которой готовится лопнуть аппарат его внутреннего мира? Неужели пьянство, кокаин, морфий, табак? Но к запрещенным наркотикам он прибегал редко, Силу крайности? Значит, что ж, пьянство? Черт, надо бросить. Пьяницей становлюсь. Да и не мудрено. Батька-алкоголик, дедушка-разбойник. От слова «разбойник» Прохоров всего передергивает, холодеют пятки, пред испугавшимися глазами начинает мелькать прошлое, темное, жуткое. Выбросить! Выбросить надо! «Сейчас же выбросить!» — молча вскрикивает Прохор. И чтобы не дать прошлому ярко вспыхнуть и ожить, он вскакивает с кровати, вскакивает и волк, кидается к письменному столу, выхватывает из ящика банку с кокаином. «Сейчас же выбросить в нужник!» Несколько мгновений медлит, всматриваясь, как зеленоватое с отблеском видение, Синильгали, ли, проплывает пред его засверкавшим взглядом, и он с яростью заряжает обе ноздри кокаином. Идет обратно с закрытыми глазами, чтобы оградить себя от призрака. Ложится. Сознание постепенно, однако довольно быстро переключается в иную плоскость. И вскоре все приглушает иллюзорная мечта о славе, путанная россыпь цифр, звяк золотых червонцев, И темный пред утром сон. Иногда, раздираемый надвое, Прохор среди ночи встает перед иконой «Господи, помилуй мя, буди милостив ко мне грешному». Но россыпь цифр и звяк червонцев Глушат весь смысл холодной молитвы. «Надо к отцу Александру сходить, потолковать, поп мудрый», — думает Прохор. Нина упрекает меня, что я тиран для рабочих. А что им чертям еще надо? Сдохли бы без меня. Пять тысяч, кроме баб да ребят, всех кормлю, одеваю. Этого мало им, скотам? Не могу же я вот так взять и отдать им все. Ну, эксплуататор, ну, тиран, дело конец венчает. Господи, не оставь меня. Вдруг все перевернулось в нем. «Знаю, откуда прет на меня болезнь. Тут ни в Нине Дела и ни в Анфисе, а в вас, мерзавцы!» Сердито шепчет он и грозит тьме пальцем. «Это вы охотитесь на меня, как на зверя. Вы, вы вместе со своим Протасовым затравить хотите?» Без порток пустить? Но погодите ж, я вам сыплю!» Тут из тьмы слышится укоризненный голос Нины, и письма ее начинают говорить, как живые. Прохор накидывает на голову одеяло, затыкая уши, но голос Нины в нем. Как-то, возвратившись с объезда работ, Прохор душевно почувствовал себя очень скверно.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 Обстоятельства дела. Холодным, но полным почтения голосом начал Протасов. — Я их знаю лучше вас. И вообще, Андрей Андреевич, при всем уважении к вам, вас спасли рабочие. — Ничего подобного. Мои труды и капиталы спасло божье провидение — ливень. Документ прокурора лежал в боковом кармане пикейной тужурки.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 Четыреста тысяч рублей в год. Улучшение питания и увеличение жалования. При многомиллионных оборотах это пустяки. — Да вы с ума сошли! Четыреста тысяч пустяки! — отступил на шаг Прохор, глаза его ширились, прыгали, еле Протасова. — И кто вам дал право, Протасов, распоряжаться моим карманом, как своим собственным?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 Прохор вдогонку крикнул. «Передайте вашим рабочим, что их бунтарство, их забастовка, будет принята в штыки!»